Нажал на клавишу «Стоп», направился к двери, ведущей к спальне. Остановился около дамы в вечернем платье, а затем сунулся в темноту, ища на стене выключатель. Ему хватило мгновения, чтобы понять на ощупь, а не как кожа, старая мертвая кожа, с обоями, по которым скользила его ладонь, что-то не так. А потом пальцы нащупали выключатель».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 Майк нажал клавишу «Рекорд», увидел загоревшийся красный глазок, сказал «Орфей на орфейном кругу» и выключил запись. Приблизился к кровати. Покрывало желто-оранжево блестело. Обои, возможно, кремовые при дневном свете, впитали в себя желто-оранжевое сияние покрывала. По обе стороны кровати стояли тумбочки —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 Рядком выстроились бледные мужчины и женщины. Крайний слева мужчина, стоящий у самого носа, в коричневом костюме из шерстяной материи, держал в руке шляпу. Расчесанные на прямой пробор волосы липли к лбу. В лице читались ужас и пустота. Майк узнал его. «Кевин омолли первый жилец номера 1408, который выпрыгнул из этого окна в октябре 1910 года».